Интерлюдия спящие Они засыпают, и сон уносит их в знакомую необъятность. Поток и изып и разумы, которые опустили, поскольку свет между ними это их общая мысль. Проматери манят пальцами несуществующих рук. Смотрите, смотрите, смотрите. И они видят. Она искрит и кружит. Он нет. Он держится твердо, как камень в речном потоке, как тень против света, как нечто материальное. Он останавливается и этим напоминает. Они триедины. Когда-то это имело значение, однако про смеются и наступают и падают внутрь себя и посылают семя за семенем по ветру лишенному воздуха, и некоторые из них совсем немногие укореняются, пускают корни и прорастают обратно. Вот как мы все это создавали, вот как оно нас вскормило, и вот чем была любовь, когда любви еще не было. Она во всё это падает, она расширяется и истончается, но он остается недвижен. Она чувствует в нем желание такое же, как у нее, но что-то противостоит этому желанию. Ани триедины, и солнце дрогается, как картинка, которую проецируют на полотно под ветром. Проматери умерли, и песни их голосов призрачные, и правду свою они расскажут любому. Ответ они не услышат, и спящая видит за маской лишь пустоту. Она пытается обернуться и увидеть единственного живого человека в мертвом пространстве. Этот жест длится вечно ощущение поворота, и сам поворот без осознания, что повернулся. Нить за нитью спадает сон, и он там в голубых светлячках и черных спиралях. От него исходит усталость. Она видит, как истончилась плоть на его костях, видит слабость и уязвимость. Он как бог среди мук творения, и он сам оборачивается к ней и к ним. Она не синхронизирована с бимом. Наблюдаем падение активности артефакта, но она укрепляется. То же самое относится и ко второму субъекту. Кто-нибудь понимает, что мы здесь видим? Взгляд усталый и мягкий, ищет ее и его, находит их. Спящая пытается пробудиться, но другой укрывается сам в себе, словно прячет что-то на груди в черных шрамах. Пусть они продолжат произносит доктор Акое. Третий слышит ее слова их ушами, улыбается и склоняет бесконечно обширную и вездесущую голову. Проблем нет, если только они не появятся, беззвучно говорит спящее. И приходит много проблем. В той войне было не победить, поясняет третий. Но они сражались. Они были солдатами из бумаги и сладкой ваты, разорванными собственными орудиями. Но они создавали орудия. Они были паутиной, сопротивлявшейся лавине камней, и при всей своей искусности были порваны. Спящая смотрит и слепнет. «Черт!» — произносит доктор Акойе, и тогда этот третий оборачивается в ее сторону. Я попробовал бы достучаться до вас, если бы вы могли мне помочь. Но теперь работу, мою работу не способны поддерживать даже эти разрушенные корабли, как бы великолепны они ни были. Так, понятно. Что вы называете вашей работой? А что есть империя, как не все человечество под эгидой единого разума? Я был прав, но мыслил я слишком узко. Я увидел, насколько масштабнее мы должны стать. Не очень понятно. Рогатый бог выдыхает синее пламя, которое умирает и живет один миг, то есть целую вечность. В нашем распоряжении имеются инструменты доктора Кое, инструменты, созданные, чтобы сражаться против врага с третьей стороны врат. Я я об этом узнал. Я добился определенных успехов. Мы способны выиграть эту войну, но лишь при условии некоторых изменений. Значит, вы утверждаете, что остановили кратковременные потери сознания и изменения законов физики, производимые сущностями Врат. Это верно? Мы не превосходим их в силе, но мы базовый материал. Мы созданы из глины, и в этом наша сила. Они были хрупки, а мы крепки. Я найду меч и карту, которые они оставили после себя. Что-то я здесь теряюсь. Меч. Они создали, но не сумели эффективно использовать определенные инструменты, которые предотвращают вражеское вторжение в то, что мы называем вселенной. Тем не менее, эти инструменты существуют, и я полагаю, что мы сможем их эффективно использовать. Думаю, мне понятно. По крайней мере, в общих чертах. Чтобы получить полный доступ к этим инструментам, мы должны стать больше похожи на них. Должны стать единым целым, а не миллиардами индивидуальностей. Я еще разбираюсь с тем, как это сделать. Вы хотите сказать, что нам нужно стать коллективным разумом? Да, объединенным, в котором наши мысли и воспоминания будут свободно распространяться между узлами. Я считал, что империя была к этому ближе всего, но теперь третий чуть ли не извиняясь, указывает на себя: "Я могу представить нечто гораздо большее. В этом ничего страшного. Мы будем в безопасности. Но останемся ли мы людьми? Мы станем лучше". Сине-чёрным вихрем он задувает свет своего разума и оказывается где-то далеко. Так Мне нужна информация с датчиков: с Сокола, с Бима, с Кольца Врат, отовсюду. Залейте их в систему. Мне нужно понять, что сейчас произошло, и немедленно. Еще один голос, другой. Очень странно иметь разные голоса. Дамы и господа, задачу вы слышали? По местам. Нет времени раскисать. Спящие открывают глаза, но ничего не меняется